Он снова взглянул за окно. Не подозревая, что на нее смотрит, беременная кошка продолжала вылизывать живот. Не спуская с нее, глаз Тенго продолжил. А сейчас я уже так не думаю. Сейчас я считаю, что был достоин такого детства и такого отца. Честное слово. Просто я сам был никудышным человеком. В каком-то смысле закапывал... Себя своими руками. Теперь я хорошо это понимаю. Математический вундеркинд — это большой дар судьбы. Все вокруг надеялись, всячески меня баловали, но в итоге я никак не использовал этот дар, не вырастил из него ничего примечательного. Мой талант просто... был во мне, да так и остался невостребованным. Опять же, рос я крепышом и в дзюдо клал на лопатки практически всех однокашников. На чемпионат префектуры среди школьников всегда приходил и всегда побеждал. Но оказалось, что в большом мире сколько угодно спортсменов сильнее меня. Уже студентом Я не прошел в университетскую сборную для чемпионата страны. Помню, психовал тогда страшно. Просто перестал понимать, кто я. Да оно и понятно. Ведь я действительно был никем и ничем. Тенго достал из кармана бутылку минералки, отвинтил крышку, сделал глоток и снова присел на табурет. В прошлый раз я уже говорил, что очень тебе благодарен. думаю я не твой настоящий сын почти уверен кровные узы нас не связывали но ты вырастил меня как родного сына за это тебе огромное спасибо могу лишь догадываться как это не просто мужчине в одиночку воспитывать ребенка я уже замучился вспоминать как ты таскал меня за собой по городу собирая плату за н В моей памяти об этих походах не осталось ничего, кроме глухой тоски и горькой обиды. Хотя сегодня я понимаю. Ты просто не мог придумать иного способа пообщаться со мной. Твоя работа была единственной ниточкой, которая связывала тебя с миром. Ведь именно это ты умел делать лучше всего». и брал меня с собой, чтобы показать, как это делается. Конечно, ты рассчитывала на то, что при виде ребенка люди охотнее раскошелятся, но все-таки для тебя это было не главное». Тенго выдержал новую паузу, давая старику осмыслить услышанное. А сам подумал, чем же стоит закончить рассказ. Но ребенку таких вещей, конечно, не понять. Тогда мне было просто невыносимо стыдно и тяжело. По воскресеньям, пока мои сверстники играли и веселились, я должен был ходить и собирать с людей деньги. Каждого нового воскресенья я ждал с содроганием. Сейчас-то я понимаю, зачем ты поступал так со мной. Хотя и не согласен, что это было правильно». Такое воспитание не приносит ничего, кроме глухой обиды. Для ребенка это слишком непосильная ноша. Но что случилось, то случилось. Не стоит зацикливаться. В конце концов, все эти воскресные походы, мне кажется, здорово закалили меня. Пробираться по жизни — работа адская. Уж эту премудрость я освоил на собственной шкуре. Тенго спрятал бутылку в карман и уставился на свои пустые ладони. «Теперь мне придется как-то жить дальше. Надеюсь, это выйдет удачнее, чем до сих пор, и мне больше не придется блуждать по жизни окольными тропами. Не знаю, что собираешься делать ты. Возможно, тебе просто хочется спать дальше в тишине и покое и больше никогда не просыпаться». Если так, пускай. Не смею тебе мешать, но сегодня я приехал к тебе рассказать то, что ты услышал. О том, как я жил до сих пор. О том, что у меня на душе. Может, тебе и не хотелось все это знать. Тогда прости за беспокойство. Но я выложил тебе все, что хотел. И больше тебя не потревожу. Спи спокойно, сколько захочешь. В шестом часу пришла сестра Оумура с шариковой ручкой в волосах, проверила капельницу, но температуру на этот раз мерить не стала. «Никаких изменений?» — спросила она. «Нет», — ответил Тенго. «Просто спал, как и прежде», — сестра кивнула. «Скоро заглянет доктор. Как долго вы здесь пробудете, господин Кавана?» Тенго взглянул на часы. «Поезд отходит в семь». «Значит, до полседьмого». Сестра занесла очередные результаты в медкарту и воткнула ручку обратно в прическу. «С самого обеда!» — я говорил с ним, — сказал Тенго. «Но даже не знаю, слышал ли он меня». «Когда я училась на курсах, — ответила медсестра, — нам объясняли одну важную вещь. Светлые слова...» оказывают на барабанные перепонки очень благотворную вибрацию. У светлых слов позитивный звуковой резонанс. Даже если больной не понимает, что ему говорят, его уши все равно воспринимают живительный импульс. Поэтому нас, медсестер, учат разговаривать с пациентами громко и жизнерадостно. Неважно, понимают они нас или нет. Интонация нужнее смысла. От нее больше проку. Знаю это по своему опыту. Тенго задумался. «Спасибо вам», — сказал он наконец. Сестра Омура легонько кивнула и вышла. В палате повисла глубокая тишина. Тенго рассказал старику все, что хотел, и больше говорить было нечего. Тишина эта, впрочем, была даже уютной. Начинались сумерки, все вокруг утопало в мягких лучах предзакатного солнца. Рассказывал ли он отцу о двух лунах, вдруг подумал Тенго. Кажется, пока нет. Сейчас я живу в мире, где в небе висят две луны, и сколько на них ни смотри. Привыкнуть не получается, чуть не сказал он вслух. Но говорить об этом здесь и сейчас никакого смысла не было. Что две луны, что пятнадцать — отцу уже все равно. Вопрос их количества придется решать самому. Но главное, сколько бы ни было в небе лун, он, Тенго, на свете только один. Что это значит? А то, что куда бы тебя жизнью ни заносило, ты — это ты. со своими проблемами, своими способностями, единственный и неповторимый. Вот в чем загвозка. Не в луне, а в тебе самом. Минут через тридцать отца Омура вошла в палату еще раз, только уже без ручки в волосах. Куда же она ее подевала? Зачем-то подумал Тенго. Два брата вкатили за ней кровать на колесиках. оба плечистые, смуглые и абсолютно безмолвные, похожие на иностранцев. «Господин Кавана», — обратилась Тенго, — «сестра, вашего отца нужно свозить на обследование. Не могли бы вы подождать его здесь?» Тенго посмотрел на часы. «Ему стало хуже?» — спросил он. Сестра покачал головой. «Вовсе нет». Просто в палате нет специальной аппаратуры, и мы перевозим его для обследования в другое помещение. Регулярная процедура, ничего особенного. Когда все закончится, доктор с вами поговорит. — Хорошо, — сказал Тенго. — Я подожду здесь. — В столовой можно выпить горячего чаю, — добавила сестра. — Вам стоит немного отдохнуть. — Спасибо, — кивнул Тенго. Не отцепляя трубок, двое мужчин без труда подняли старика, аккуратно переместили в кровать на колесиках и вместе с капельницей выкатили в коридор. Оба двигались очень профессионально и по-прежнему не говорили ни слова. «Много времени это не займет», — пообещала сестра. Но время шло, а отец все не возвращался. За окном все больше темнело, Тенго зажег в палате свет, и ему тут же почудилось, будто он потерял что-то важное. На постели отца осталась вмятина. Хотя старик был совсем не тяжелым, контур тела на простыне проступал отчетливо. Глядя на эту вмятину, Тенго почувствовал, что остался на свете совершенно один. и уходящее солнце, наверное, больше никогда не взойдет. Тенго сел на табурет и застыл, как каменный. За окном догорали последние лучи заката. Он просидел так непонятно сколько, пока не поймал себя на том, что в голове не осталось ни единой мысли. Сплошная бессмысленная пустота. Тогда он медленно встал, пошел в туалет, облегчился, вымыл руки, сполоснул холодной водой лицо, вытерся носовым платком, увидав себя в зеркале, вспомнил совет медсестры и поплелся в столовую выпить горячего чаю. Через двадцать минут он вернулся в палату. Отца еще не привезли. Зато во вмятине на постели Тенго обнаружил странный предмет — какого еще не видел ни разу в жизни. Длиной он был метра полтора, а по форме напоминал земляной орех, слегка зауженный посередине. Поверхность усеяна мягким коротким пушком, излучавшим голубоватое призрачное сияние. И чем сильнее сгущались сумерки, тем отчетливее это сияние становилось. Казалось, загадочный предмет — появился неведомо откуда, чтобы заполнить мимолетную пустоту, которую оставил после себя отец. Не отпуская дверной ручки, Тунго застыл на входе. Пересохшие губы дрожали, готовые сказать что-нибудь, но никаких подходящих слов на ум не приходило. Что же это такое, черт возьми? Почему оно лежит здесь вместо отца? С первого взгляда ясно, что ни врачи, ни медсестры принести сюда этого не могли. Слишком нездешним казался сам воздух, подсвеченный потусторонним сиянием. И тут, наконец, его осенило. Да это же воздушный кокон. В романе Тенго описывал его подробно до мельчайших деталей. но и подумать не мог, что когда-нибудь увидит воздушный кокон своими глазами. А теперь то, что он сочинил в голове и описал словами, предстало в реальности. Нелепое дежавю, от которого желудок будто сдавило клещами, спохватившись Тенго, вошел в палату и закрыл за собою дверь. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь это увидел. Он сглотнул слюну, горло отозвалось каким-то натужным мычанием. Остановившись в метре у кровати, Тенго рассмотрел кокон внимательнее. Да, все выглядело именно так, как описано в книге. Прежде чем облечь этот образ в слова, Тенго сделал простенький карандашный набросок, сделал видимым, то, что сидело в его подсознании, и уже затем превратил в слова. Все время, пока он работал над текстом, набросок висел перед ним, прикнопленный к стене над столом. По форме нарисованный кокон был все-таки ближе к куколке. Но для Фукаери, а значит и для Тенго, эта штука называлась воздушный кокон и больше — Никак. Переписывая историю Фукаэри, танго придумал и добавил к описанию этого артефакта множество разных деталей. Например, изящный изгиб в средней части кокона или круглые, словно декоративные, шишечки на обоих его полюсах. Детали эти — чистый вымысел. плоды его личного воображения. В оригинальной истории ничего подобного не было. Для Фукаэри воздушный кокон всегда оставался просто воздушным коконом, таким объектом концепции, и она не утруждала себя объяснениями того, как он выглядит. Поэтому внешний вид кокона для Романа Тенго пришлось изобретать самому. Однако на коконе, сиявшем теперь в сумраке перед глазами, он отчетливо различал такой же изгиб и такие же круглые шишечки. Так и есть, убедился Тенго. Как и в случае со второй луной, все, что я рисовал и описывал, материализовалось с точностью до мелочей. Причины и следствия перепутались и поменялись местами. Нервы Тенго напряглись, и по телу побежали мурашки. Мир, который меня окружает теперь... Насколько это реальность? Насколько выдумка? Непонятно. Отличить одно от другого уже невозможно. Но что в этом мире принадлежит Фукаэре, а что мне? И где начинается наша? От полюса к полюсу по всему кокону Пробегала длинная трещина. Казалось, огромная фасолина вот-вот расколется пополам. Ширина трещины сантиметра два. Если нагнуться, можно подглядеть, что внутри. Но на это у Тенго не хватало смелости. Не сводя с кокона глаз, он сел на табурет, размял плечи, несколько раз глубоко вздохнул. Кокон оставался абсолютно недвижным. Словно никем не доказанная теорема, он терпеливо ждал, когда Тенго найдет заветное решение. Что же там может оказаться внутри? Что именно кокон собирается ему показать? В романе героиня обнаружила в коконе часть себя, свою доту. В ужасе девочка бросила доту и сбежала из общины. Но что может заключать в себе кокон-тенго? А в том, что это его персональный кокон, он почему-то не сомневался. Нечто светлое, доброе или что-то опасное и зловещее. Изменит ли оно жизнь к лучшему или принесет сплошные несчастья? И, наконец, кто притащил этот кокон сюда? И как бы там ни было, следующий ход за тенго. это он понимал хорошо но встать и заглянуть в трещину не было сил слишком страшно а вдруг то, что внутри сделает ему больно или круто изменит всю его жизнь страхи парализовали тенго точно загнанного в ловушку беглеца те же самые страхи что мешали ему заглянуть в семейную метрику что там внутри кокона тенго знать Не хотел. Он был бы рад обойтись без этого знания. Выйти отсюда, сесть в поезд, вернуться в Токио, закрыть глаза, заткнуть уши, забиться в свой тихий мирок. Но как раз это уже невозможно. Если сейчас он уйдет, не выяснив, что заключает в себе этот кокон, горькое сожаление испортит всю его дальнейшую жизнь. До последнего вздоха он не сможет простить себе то, что в самый важный момент трусливо отвел глаза в сторону. Очень долго Тенго просидел на табурете, не зная, как поступить. Вот уж действительно, ни вперед, ни назад. Сцепив руки на коленях, он смотрел на воздушный кокон и лишь изредка давал глазам отдохнуть — поглядывая в сумерки за окном. Солнце совсем зашло, сосновую рощу затопил густой полумрак, ветра по-прежнему не было, шума прибоя до санатория не доносило. Стояла фантастическая тишина. Только сияние белоснежного кокона становилось все ярче и чище, и Танго отчетливо осознал, перед ним... Живое существо. Этот слабый голубоватый свет — сияние чьей-то жизни. Там, внутри, таится чье-то тепло и бьется беззащитное сердце. Наконец он решился. Встал с табурета, наклонился над кроватью, «Хватит убегать от себя». Нельзя всю жизнь оставаться испуганным ребенком, закрывая глаза на то, что ждет впереди. Только знание правды дает человеку силу. Каким бы горьким это знание ни оказалось. Трещина не стала ни уже, ни шире. Заглянув в нее, Тенго ничего толком не разобрал. Внутри было слишком темно. И к тому же мешала какая-то пленка. Он отдышался, проверил, не дрожат ли руки, а затем просунул в трещину пальцы и осторожно раздвинул края. Без особого сопротивления, без единого звука, щель распахнулась так охотно, словно только его и ждала — Но фасолины озарилось все тем же сиянием. Так светится снег, отражая солнечные лучи. Не слишком ярко, но достаточно, чтобы разглядеть то, что нужно. Внутри кокона спала поразительно красивая девочка лет десяти. В простеньком платьице, похожем на ночную сорочку. Ладошки прижаты к груди. Что она, Тенго понял с первого взгляда. Упрямые, словно вычерченные по линейке губы, гладкий широкий лоб под коротко остриженной челкой, слегка задранный, будь то требующий чего-то от неба, маленький нос, упрямые скулы, глаза плотно закрыты. Но Тенго знал, чтобы он увидел если бы ее веки распахнулись. Не мог не знать. Взгляд этих глаз он помнил вот уже двадцать лет. «Ао, маме!» — позвал Тенго. Но девочка спала очень глубоким сном. Дыхание совсем слабое, пульса не различить. Сейчас у малышки не хватило бы сил даже просто открыть глаза. Но главное, ее время еще не пришло. Сознание спящей пока находилось очень далеко, но голос Тенго, ее уши восприняли как живительный импульс, ведь он произнес ее имя. Аумаме слышит, как он зовет ее издалека. «Тенго», — думает она, — и даже произносит вслух. Но пока она в коконе, губы не двигаются, и до Тенго ее зов не долетает. Словно человек, из которого вынули душу, Тенго все смотрел на нее, почти не дыша. Ее лицо излучало покой, ни тени печали, страдания или тревоги. Казалось, вот-вот эти губы дрогнут и что-то скажут, а глаза откроются. Тенго молился, чтобы это произошло. Без каких-либо слов. Просто обращаясь душой к небесам. Но просыпаться девочка не собиралась. «Ао, маме!» — позвал он еще раз. Столько всего он хотел рассказать ей. Столько всего передать. Все, что он вынашивал в своем сердце, думая о ней эти двадцать лет, но сейчас только мог произнести ее имя. «Ао-Маме!» — позвал он снова. Протянув руку, он накрыл ладонью ее маленькие пальцы. Двадцать лет назад эти пальцы крепко сжали его ладонь, словно требуя, чтобы он шел вперед и не падал. Теперь она спала в сиянии кокона, но ее пальцы излучали тепло. Чтобы передать ему эту живительную теплоту, она и явилась сюда, — понял Тенго. Вот он. Смысл послания, принятого от нее в пустом классе двадцать лет назад. Наконец-то он смог открыть шкатулку и увидеть, что внутри. «Ао, маме!» — сказал Тенго. «Я найду тебя». Во что бы то ни стало. Постепенно сияние погасло, и вечерняя мгла поглотила кокон, а вместе с ним и маленькую Аомаме. Но даже когда стало невозможно сказать, случилось ли это на самом деле, пальцы Тенго помнили прикосновение к ее руке и теплоту, которую она ему завещала. И этой памяти не исчезнуть уже никогда, — думал Тенго, возвращаясь на поезде в Токио. Двадцать лет он прожил, помни, силу ее рукопожатия. А теперь будет жить дальше, вспоминая теплоту ее пальцев. В узком перешейке между горами и взморьем электричка вписалась в крутой поворот, и в окне замаячили две луны. Они висели в небе над морем, большая, желтая и маленькая, зеленоватая. Далеко или близко — не разобрать. Их призрачное сияние тысячекратно преломлялось в морских волнах точно в битом стекле. Пока поезд сворачивал, две луны переползали к краю окна, будь-то намекая на что-то осколками света в воде, и, наконец, исчезли из виду. «В этом мире нужно как-то жить дальше», — подумал Тенго, закрыв глаза. «Что это за мир? По каким правилам он будет вертеться, пока непонятно. Что в нем случится завтра, не знает никто. Ну и ладно. И слава богу!» «Бояться нечего», — сказал он себе. «Что бы там ни ждало впереди, ты найдешь способ выжить в этом двулунном мире. Если не забудешь ее теплоту...» И не потеряешь себя. Очень долго он ехал, не открывая глаз. А когда открыл, за окном тянулись сумерки ранней осенней ночи. Никакого моря уже было не различить. Я найду тебя, ао маме, решил он бесповоротно. Чего бы это ни стоило, в каком бы мире ты не жила и кем бы ни оказалась, Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.